Глава первая. Лейра. Как тяжело и угрожающе нависел надо мной замок предков. Ещё несколько лет назад он был моим домом. Потом меня лишили имени и изгнали. Сейчас наконец передо мной открылся путь назад. И когда я поверила, что теперь всё будет хорошо, ведь я стала старше и превзошла себя, Стены замка превратились во вместилище моего худшего кошмара. Должна ли я была догадаться об этом раньше? Почему ничто не предупредило меня о том, что всё будет так? Или предостережение всё же было в шёпоте ветра или в рокоте гор, просто я не захотела его услышать. Я заставила себя ступить на разводной мост, который вел в замок Эсретное через пропасть глубиной 800 метров. В течение многих лет его ни разу не поднимали, и там образовался такой толстый слой песка городских улиц, что когда на него кто-то ступал, раздавался лишь глухой стук. Теперь колеса повозки катились прямо по деревянным балкам, и опустив взгляд на ноги, я разглядела сквозь щели между досками черноту бездонной пропасти. Теперь замок каждую ночь отбивался от оставшихся демов, бродивших по округе. и потом гвардейцы поднимали мост. С одной стороны замок оберегала пропасть, с другой сотни вооружённых стражей на уступах крепости. Они стояли там, где стены соединялись с горой, и едва можно было понять, где кончается замок Изредное и начинается могучая западная гора Валариан. В низинной деревне нас с мамой защищали только два наших последних бдительных гуся. Остальных демы разорвали на части, бросив на месте большую часть тушек. Однако, когда я подходила к замку, желудок у меня скрутило не потому, что я завидовала защите обитателей замка. Дело было в страхе, который терзал меня на обратном пути в деревню каждый проклятый раз, когда мне приходилось покинуть замок. Нельзя было надолго оставлять маму в одиночестве. Если бы я не обманывала себя, то не смогла бы отойти от неё ни на шаг, но я всегда придумывала какой-нибудь повод. Иногда даже чересчур убедительный. Например, убеждала, что смогу повлиять на изменения. Дело было в страхе, который я оставляла за спиной, покидая замок Эсретное. Дело было в страхе, который поджидал меня всякий раз, когда я возвращалась. Он настигал меня, как только я проходила мимо первых домов, стен и башен, и за ними открывался вид на фасад дворца со всеми его роскошными витражными окнами с изображениями гор и могучих ветров, словно кто-то здесь мог забыть о них хоть на секунду. Отец пожертвовал одним из окон расположенным слева и наискосок над главным ходом высотой примерно шесть метров, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою силу или свою наивность или мою невыносимую вину. В я превзошла себя. Раньше я подвергала опасности своих друзей. Сегодня я уничтожаю того, кого люблю. Несколько недель назад на окне было изображение Мюра, северного ветра, который вместе с своими миниейской гвардии сражался против огромного кровожадного саблерога. Теперь воины, соблерог и Мюр исчезли. Разноцветное стекло выбили, а под окном к стене приделали своего рода карниз, словно вырастающий из нижней части проема, достаточно широкий, чтобы на него можно было встать. В тот день, когда я увидела это в первый раз, моя надежда была ещё жива. Она была отчётливой, сильной и упорной, как биение моего сердца. Он освободится, сказала я Викен Десмонду и Кадизу, веря в каждое слово. Это только цепи, ему достаточно напрячься, и он вырвет их из стен. Он же... Ясные и глубокие глаза подруги были полны чувства вины, когда она возразила. Он стоит там уже восемь дней, Лира. Он пытался вырваться, многократно пытался, но у него не получается. Моё сердце превратилось в камень, ледяной, тяжёлый камень с острыми краями, о которые я порезалась, осторожно попытавшись до него дотронуться. День за днём прошло больше 3 недель, а он стоял всё там же, руки над головой в железных кандалах. Тело прикрыто лишь разорванными штанами и лохмотьями изношенного мавле. Они приковали его на карнизе, обрекая на смерть, но не знали, что повелитель демонов может страдать от боли и ран, но не умрёт ни от голода, ни от жажды, ни от унижения. Он давно больше не пытался освободиться. Но теперь уже несколько дней мне казалось, будто сердце осторожно пробует биться, потому что у нас был план. Я увернулась от торговца, который так тяжело нагрузил осла, что бедное животное шаталось от каждого порыва ветра. Из-за этого я заметила Вико только когда она уже подошла ко мне. Лайра, Лайра, я здесь. Она поспешила ко мне, приветственно обняла и взяла под руку. Во время нашего путешествия в Альсия на Дере её лицо покрылось сетью шрамов. И она стала носить свои пшеничные кодри, которые раньше практично завязывала узлом на макушке, только распущенными, чтобы они как можно больше закрывали лицо. Конечно, её всё равно узнавали, но это была забота двух охранников, которые по велению родителей Вики ходили за ней по пятам. По крайней мере, они так и не узнали, что она тогда путешествовала со мной. Иначе нам никогда больше не разрешили бы встретиться. В общем, её родители смирились. В конце концов, больше не было тайны, что я скоро стану супругой Дэсменда Сьяфона, а значит, я снова оказалась подходящей подругой для их дочери. Но они не узнали ни о том, что мы пережили вместе, ни о том, что мы обсуждали встречаясь с Дэсмендом. Сегодня Вика нервничала больше, чем обычно. Она увлекла меня на боковую улочку, где в дверных проёмах топтались дешёвые девушки, они недоверчиво поглядывая на нас. Женщины никогда не заходили сюда, а если и заходили, это не сулило ничего хорошего. Что-то случилось? шёпотом спросила я Вику. Я пришла вовремя. Обычно мы заходили в таверну только ранним вечером, потому что тогда мы не так бросались в глаза среди множества посетителей, которые приходили и уходили. Но поскольку Ера больше не было с нами, я хотела к вечеру вернуться в деревню, чтобы защищать её. Нет, ответила Вика, но ответ прозвучал слишком быстро. Я просто заметила здесь знакомую и не хотела, чтобы она задержала нас со своими бестолковыми сплетнями. По старой привычке она откинула прядь волос назад и тут же вернула её на место. Как твоя мама. И остальные в деревне. Она хотела мне только добра. И я заставила себя улыбнуться. Я никогда не давала ей понять, как тревожно мне было каждый раз покидать деревню. Ера надолго задержался с нами, помогая расправиться с демонами, которые бродили по лесу вокруг. С тех пор, как он отправился на поиски своей семьи, я осталась одной из немногих, кто ещё мог защитить деревню. Демоны отняли немало жизней, и выжившие среди которых, слава горам, была и моя мать страдали от того, что большая часть скота погибла, а посевы были затоптаны. Помощь со стороны князя была в лучшем случае ограниченной, и даже так её называли помощью лишь подлизой и угодники. "Мама храбрая", уклончиво ответила я. "Ей всегда становится лучше, когда приходит тепло". Вика сжала мою руку. К осени у неё уже будет комната с камином в замке". Но её слова снова принесли мне скорее страх, чем утешение. В этом замке, где Аларик страдает день и ночь, мне придётся жить, к тому времени, мы его уже освободим, прошептала Вика. Наверное, она ощутила, что у меня на спине выступил пот. У Кадиза и Десмонда есть хорошие новости. А если у меня их нет? Я должна была вернуть себе полную власть над колдовством. Однако с той ночи, когда Ларикс с помощью магии Альсиана Деры и моей собственной сделал себя повелителем демонов, магия будто испуганно пряталась от меня. Я ещё ощущала её колебания, обоняла её, чувствовала её на вкус. Но если я хотела её использовать, воздействовать на неё, меня тут же охватывала беспомощность, словно ребёнка, от которого требуют читать и писать, хотя он не выучил ни единой буквы. Я пыталась ухватиться за магию, пыталась охватить её своим сознанием, но она вырывалась на свободу или следовала моей воле лишь вынужденно, чтобы как можно быстрее высвободиться снова. Сначала я была из-за это почти благодарна. Быть может, думала я, моя задача исполнена. Немия спасена, а Ларик пусть и потерян для меня, по крайней мере, обречён на ту участь, которую выбрал сам. Он решил стать повелителем чтобы защитить нас всех. Возможно, я должна это принять и однажды понять, что наше расставание было предопределено. Тогда зачем же мне магия? Я сомневалась, что мои чувства имеют для судьбы какое-то значение. Чего стоит пара разбитых сердец по сравнению с благополучием целого народа? Но тогда, когда мой рассудок наконец стал близок к тому, чтобы принять этот порядок как данность, Когда сдержанная ямийка во мне наконец взяла вверх, и я почти поверила, что это проклятое, разрывающееся от боли сердце сможет продержаться ещё немного, в низинную деревню пришёл посланник. Он был одет в цвета роды средные, и я ощутила болезненный укол от того, что он даже не выделил меня взглядом среди других женщин деревни. И никогда не стал бы этого делать. Отец так и не узнал, что я подлинная наследница рода. Кроме меня и лжеца, личность которого была мне неизвестна, только один человек мог разгласить истину Аларик Колы. Но он теперь правил страной безумия, ужаса и желаний. Нетерпеливо скручивая в узел пряди волос, я посмотрела на посланника, который на своей запылённой лошади Выехал на середину рыночной площади. Чего вы ещё ждёте, сир? Посланник посмотрел на меня сверху вниз. Как и все остальные, я пришла на рыночную площадь с оружием. После ночи, когда демо пришли в наш мир, здесь больше не устраивали ни торговли, ни праздников. Мы осмеливались выскользнуть из наших хижин только по самым неотложным делам. По возможности стараясь оставаться под той илизорной защитой, которую нам давали деревянные стены и двери. В последние недели демов явно стало меньше, но никто не хотел, чтобы оставшиеся застали врасплох. Мы даже спали, держа в руке вилы, косы и ножи, опасаясь, что демы нападут во сне. Аларик сдержал обещание, и границы закрылись. Насколько монстров осталось к тому моменту на нашей стороне, видимо, так и останется тайной. Я лишь знала, что их слишком много. Посланник громко откашлялся. Я приказал, чтобы пришли все жители деревни. Где ваши люди? Вы смеетесь над нами? В мою задачу не входило говорить за всю деревню. Старосты у нас больше не было. Лерас, обтекершая мать Телуба, погибла в сражении с дэмами. И до сих пор мы так и не выбрали новый голос деревни, потому что у нас было достаточно других дел. Мы даже не смогли должным образом похоронить всех погибших. Мои руки невольно сжались в кулаки. В этом ужасном прорыве демов была и моя вина, но эта мысль должна оставаться погребенной глубоко внутри. Если она во всей своей жестокой неприглядности поднимется на поверхность, Я больше не смогу помогать деревне. А я ещё была ей нужна. Я была одной из немногих, кто не поддавался панике, когда твари подкрадывались, скрываясь в лесном кустарнике. Я была одной из тех, кто не пугался сражения с ними. Я придавала храбрости другим, показывая, что демоны состоят из плоти и крови, что мы можем их убить, когда они нападут на нас. Те, кто присутствует здесь, О, голос замка эсредный. Это все мужчины и женщины Низинной деревни, выкрикнула я, потому что за исключением двух или трёх взрослых отсутствовали лишь пара детей, больные и те, кто был слишком стар, чтобы прийти на рынок, и, разумеется, ера. Но о том, что Паладин без пятерни находился в деревне, в замке никто не знал. Он охранял дом моей матери, пока я была здесь и старался не привлекать внимания. В конце концов его ведь изгнали много лет назад. Скажите, что должны и уезжайте прочь. Время, когда мы просили эсредное оборужие, прошло. Люди зашептались. Несколько женщин возмутили мои бесцеремонные слова, потому что они ожидали поддержку от замка. Они не знали, что нам не дадут помощи, даже если мы будем умолять на коленях. Другие были согласны со мной каждый из присутствующих кого-то потерял отца или мать мужа или жену сына или дочь И их скорбь повисла над площадью как горький дым они больше не скрывали разочарование. сейчас нам больше не нужна помощь князя рявкнул кузнец перекрывая гул голосов остальных валите к повелителю демов о голоса сиротные и заберите с собой своих разодетых частей Мы не собираемся кормить ни вас, ни вашу клячу. У нас самих больше ничего нет, глухо произнесла пожилая женщина. Крики зазвучали со всех сторон, и лошадь посланника отступила на пару шагов, когда несколько мужчин угрожающе подошли ближе. Мне стало нехорошо. Если люди сорвутся и нападут на посланника, снова прольется кровь. Этого ни в коем случае нельзя было допустить. Деревня и так достаточно страдала. Дайте же ему высказаться, выкрикнула я, вскочив на большой камень, чтобы меня было лучше видно. Я хочу знать, что хочет сообщить нам князь из своей безопасной крепости, стоящей высоко на горе. Я ожидала, что теперь их гнев обратится на меня, но кузнец взглянул в мою сторону поверх голов остальных, а затем решительно кивнул. Дайте ему сказать, повторил он мои слова своим угрожающим голосом. Девушка с мюром имеет право услышать его ответы. Девушка с мюром. Он имел в виду мой традиционный немиский изогнутый клинок, мюрадем, который я больше не могла скрывать, когда демы напали на деревню. Никто не спрашивал, откуда он у меня взялся, хотя после изгнания было запрещено носить такое оружие. Жители деревни больше не переживали о соблюдении правил княжеского дома. Они были благодарны, что я умела обращаться с мюрадемом. Ваш князь приводит в низину хороших покупателей, выкрикнул посол. Он выглядел немного неуверенно, коротко натянул по воде своего мерина и старался держаться рядом с конным эскортом. Его рыжий конь неспокойно шагнул вперёд, а затем назад. Его гриву трепал восточный ветер, тоннель, тёплый, но летом мягкий лишь изредка. И сегодня он налетал резкими, жаркими порывами. Ваш князь хочет сообщить, что понимает, как вам тяжело, и проявит милость. Он повелел, чтобы на следующую осень вам существенно сократили налоги. Какая-то женщина громко расхохоталась. Он и без этого знает, что у нас больше ничего не осталось, так что без разницы. Так и никак иначе. Выкрикнул какой-то молодой человек. Я разглядела короткие светлые волосы Теоба, молодого аптекаря. Скажите назад к своему князю, сир, и скажите ему, что мы тут помираем от искренней благодарности за такое великодушие. Впрочем, я полагаю, сир, что наша смерть его не слишком заинтересует. Не так ли? Согласные выкрики зазвучали громко, и кое-кто же развернулся, собираясь уйти домой. Но посланник еще не закончил. Кроме того, ваш князь хочет сообщить, что власти чудовища, которое грозило нам из царства теней, пришел конец. Теперь он привлек всеобщее внимание. На такое заявление никто из нас не рассчитывал. Один из кузнецов не стал молчать. Он хочет сказать, что изничтожил всех демов? Тогда он просто не был в наших лесных чащах. Это лишь вопрос времени, произнёс посланник. Теперь, когда все замолчали, ему больше не приходилось кричать. Он отряхнул пыль с кортки, а затем продолжил. Наш князь победил повелителя демовов и заточил его в темницу. Нет, Меня окатил горячий порыв тоннеля, я покачнулась, стоя на камне, и мне пришлось ухватиться за плечо какого-то мужчины, чтобы не упасть. Нет. Жители деревни снова зашевелились. Кто-то радовался, кто-то был охвачен ужасом. Всё в порядке, Лейра? спросил меня мужчина, за которого я зацепилась. Я знала его, он работал в столярной мастерской. Ты побелела, как меловые скалы. Всё нормально? И я восстановила равновесие, кивнула и подняла голову, чтобы не упустить ничего из того, что скажет посланник. Хотя охотнее всего я сейчас зажала бы уши. Это ведь не может быть правдой, да? Мой отец держит в плену демона, которого по ошибке принимает за повелителя. Вот что, наверное, случилось. Он никогда не смог бы одолеть Аларика. И он думает, что мы этому поверим?" рявкнул кузнец. Жена мужчины вцепилась в его руку. Ей стало жутко от одной мысли об этом. Если представить, что это правда, он будет мстить. Повелитель демонов будет мстить за каждое оскорбление. И кого он встретит, когда пришлет своих тварей? Высокородных, спрятавшихся в замке, защитит их гвардия. А кто защитит нас? Лошадь посланника переминалась с ноги на ногу, словно пританцовывая. Приходите в замок, если не верите, что ваш князь одержал победу. То, что когда-то было повелителем демов, выставлено на показ, чтобы все люди Немии могли увидеть своими глазами, что их князь сильнее древнего проклятия. То, что когда-то было повелителем демов. Ужас от того, что эти слова могут означать его гибель, словно ударил в лицо. Мне пришлось зажать рот обеими руками, чтобы сдержать крик. Он всего лишь пленник, закованный в цепи, которые лишают его силы. Придите в замок, люди, и узрите сами. Когда я это услышала, у меня подогнулись колени. Похоже, Аларик был жив. Слава горам хотя бы это. И я попыталась спуститься с камня, но это удалось мне только с помощью окружающих. Меня это тоже тревожит сказала мне какая-то женщина это сильно разозлил демов эта война ещё не окончена она только началась протолкнувшись мимо неё я заставила себя двигаться шаг за шагом торопливо но не переходя на бег я должна увидеть своими глазами что стало с тем кого я любила и я увидела неделю за неделей я наблюдала за его муками пока наконец не поняла, что он не сможет освободиться сам. Это я должна его освободить.